Глава десятая В моей комнате вновь побывал непрошенный гость. На этот раз он удалился в спешке. Ключ торчит в замке, дверь открыта. Почему я понял, войдя в спальню? Он убил панцирь, вошел, прикончил беднягу старинным боевым топором и оставил истекать кровью. Топор он бросил на месте преступления. Я рассмеялся. Пари держу. Он в штаны наложил со страху. Перепугался, что угодил в западню. Но веселость моя быстро прошла. Я хожу по краю пропасти. Следующее покушение может стать последним. Необходимо принять меры. Я заперся, спрятал ключ в карман. Он был не идентичен моему, а значит, мог послужить отмычкой. Затем я вытащил своего оловянного приятеля из кровати и вынул из него топор. Извини. Мы еще отомстим им. Топор я укрепил над дверью в спальню. Теперь уж не обессудьте, мысленно обратился я к своим врагам. Встреча будет не очень гостеприимной. Только потом я прилег вздремнуть часок. К завтраку я явился первым. Ухарка хлопотала вовсю. Помочь? Работы хватит на десятерых. Не знаю, чего ты добиваешься, парень. Чего подлизываешься? «Но не сомневайся, я этим воспользуюсь». «Загляни в печь. Как там булочки?» Я повиновался. «Через несколько минут можно вынимать». «Ты смыслишь что-нибудь в выпечке?» Я объяснил ей заведенный у меня порядок. Черной работой и готовкой занимается Дин. Но он научил и меня. Дин хороший повар. Я тоже сносно готовлю, когда приходится. Например, когда отпускаю Дина, чтобы принять кое-кого без свидетелей. «Не знаю, врешь ты или нет?» «Врешь, наверное. Я никогда не встречала мужика, умеющего готовить». Я не стал говорить ей, что, по мнению Дина, стоящие повара только мужчины. «Свести бы вас вместе. Интересно, что получится?» «Ага, пора. Вынимай булочки и тащи сюда горшок с маслом». Я понюхал масло. Свежее. Снейк только что принес. Он будет завтракать с нами? Она засмеялась. Только не Снейк. Он ни с кем не разговаривает. Просто берет продукты и уходит. Не очень-то он общительный наш Снейк. А что с ним такое? С головой не в порядке после контарда. Он пробыл там 20 лет. И не получил ни царапины. Снаружи. Она покачала головой и принялась накладывать на деревянную доску колбасу и бекон. «Печальная история. Я знал его мальчуганом. Славный был парнишка. Чересчур нежный и чувствительный для морской пехоты. Но он считал, что должен попробовать. И вот он теперь совсем старик и мозги на бекрень. Он здорово рисовал этот парень. Мог бы стать великим художником. У него глаз был волшебный». Все видел насквозь и рисовал, что видел. Что сверху лежит, каждый дурак нарисует. Подумаешь, хитрость. Но чтобы видеть правду, нужен особый талант. Парень видел ее. Ты что, вознамерился торчать здесь и чесать языком до самого ланча? Или все-таки собираешься поесть? Я занялся посудой и не стал говорить кухарке, что она мне и словечко не дала вставить. Она не унималась. Я говорила старику. Он тогда как раз был произведен в генералы. «Стыдь ты, срам держать в армии такого парня!» Повторила еще раз, когда он вернулся. А генерал мне сказал. «Твоя правда, кухарка, грех это. Он много чего мог бы сделать для людей. Но не запретишь же ему!» А Снейк упрямый осел вообразил, что его долг идти с хозяином на войну. В кухне постепенно собирался народ. Я заметил два новых лица. Тайлера И Уэйна. Похоже, ночка у них выдалась бурная. Все брали свои приборы и шли в столовую. Тайлер и Уэйн? Спросил я кухарку. Как ты догадался? Так и догадался. Есть еще кто-нибудь, кого я не видел? Кому еще здесь быть? Не знаю. Вчера вы сказали их 18 человек. Я видел десятерых, плюс робкий Снейк и блондинка, которая показывается только мне. Восемнадцать никак не набирается. Восемнадцати и нет. Вы сказали восемнадцать. Слушай, парень, мне 400 лет. Мне нужно сосредоточиться, чтобы вспомнить, где я нахожусь. Я только готовлю, накрываю на стол и мою посуду. До другого мне и дела нет. Хожу туда-сюда. Ничего не вижу, ни с кем не говорю. Когда я последний раз поднимала глаза, их было 18, считай меня. Наверное, прошло какое-то время. Э-э-э. Может, поэтому остается так много объедков? Я-то готовлю на 18 человек? Я не заметил, что на столе слишком много приборов. Она помолчала. Пожалуй, ты прав. Вы давно у стентнеров? Я пришла к ним совсем сопливой вместе с мамой. Давным-давно, когда Корента еще была империей. До того, как Стентнеры переехали в новый дом, ему-то от силы. Лет 200. Славный получился домик, как игрушечка. Теперь-то он старый стал, ветхий. Должно быть, немало вы повидали на своем веку. Да уж, кое-что повидал. В этой самой столовой мне случалось прислуживать королям, маршалам и адмиралам. Разговор наш оборвался. Она направилась в столовую. Я пошел следом. Особых эмоций мое появление не вызвало. Досада никто не проявил, но и кувыркаться от радости никто не собирался. Мрачное сборище. Эти ребята провели вместе всю жизнь. О чем им говорить? Они уже все сказали друг другу. Я не в первый раз попадал в такую компанию. Иногда это чувствуется сразу, без слов. Тайлер и Уэйн были типичными морскими пехотинцами. Независимо от физических отличий, служба в армии накладывает определенный отпечаток. Тайлер тощий, усколицей, с тяжелым взглядом карих глаз. Волосы цвета соли с перцем, густая, бегая бородка, коротко и аккуратно подстрижена. Уэйн моего роста килограммов на 10 тяжелее, но не толстый. Крепкий на вид. Если как следует разозлить, справится с пятью бешеными быками. Дюйма на 4 выше тайлера светловолос с ледяными синими глазами. И все же они похожи, как близнецы. Я пять лет провел в обществе таких людей. Любой из них, если ему западет в голову, способен на убийство. Человеческая жизнь для них почти не имеет цены. Слишком много смертей они видели. Но есть одна загвоздка. Морские пехотинцы – ребята прямые. Понадобись кому пришить старика, он и пришил бы. Если, конечно, нет веских оснований убивать его постепенно. К примеру, увеличение своей доли наследства, чем не основание. Гадать бесполезно, и бесполезно торопить события. Я помог кухарке убрать со стола и собрался в дорогу.